И, наконец, или Король Георг VI Кто из вас читал книгу Лайонела Лога «Король говорит»? Одноименный фильм, смотрели? Скромный застенчивый человек, страдающий сильным заиканием, старательно занимается под руководством логопеда-самоучки, потому что отныне он король. Он публичная персона, он обязан выступать и произносить речи. Вот так приступил к своему славному правлению Альберт Фредерик Артур Георг, второй сын короля Георга V, коронованный под именем Георга VI. Коронация проходила 12 мая 1937 года в тот самый день, который был назначен для коронации предыдущего короля Эдуарда VIII. Альберту даже принцамуэльским побыть не удалось, до отречения брата он был герцогом Йоркским, а с момента отречения сразу попал в короли. До этого неожиданного момента Альберт служил сначала во флоте, потом был переведен в морскую авиацию Королевских военно-воздушных сил, служил летчиком, в целях конспирации носил фамилию Джонсон. После окончания войны изучал историю и экономику в университете. В 1923 году Альберт женился на леди Елизавете Боуз-Лайон, которую знал еще с тех пор, когда ему было 10 лет, а ей 5. В этом браке на свет появились две дочери. В 1926 году Элизабет Александра Мария, в 1930 году Маргарет Роуз. В 1947 году встал вопрос о замужестве старшей дочери Элизабет. Жених по имени Филипп Маунт-Беттон королю не особо нравился, но согласие на брак он всё-таки дал, хотя и без восторга. Надо ли говорить вам, что Элизабет Александра Мария — это правящая королева Елизавета II? Думаю, что не надо. Начиная с этого момента, вы уже и сами всё знаете. В феврале 1952 года Георг VI скончался, и на престол взошла Елизавета II. И в 2022 году мировая общественность планирует отпраздновать 70-летие ее правления. Георг VI Виндзорский. Годы жизни 1895-1952. Годы правления 1936-1952. Приемник – дочь Елизавета. О монархах XX века я писала совсем коротко, поскольку чем ближе к настоящему времени, тем больше доступной информации, которую вы сами можете найти без моих подсказок, а чем дальше от Средневековья, тем меньше тонкостей и сложностей в наследовании престола и передачи короны. Поблагодарить за это мы, как представляется, должны развитую медицину и здравоохранение, Все-таки снижение детской смертности и разработка методов повышения репродуктивности играют огромную роль в мировой истории. Читал Игорь Князев